Глава вторая, в которой капитан Врунгель рассказывает о том, как его старший помощник Лом изучал английский язык и о некоторых частных случаях практики судовождения. Сидел я вот так в своей конуре и, знаете, надоел. Решил тряхнуть стариной и тряхнул. Да так тряхнул, что по всему миру пыль пошла, дас Вам, простите, спешить сейчас некуда? Вот и отлично. Тогда и начнем по порядку. Я в ту пору, конечно, был помоложе, но не так, чтобы вовсе мальчишка. Нет, и опыт был за плечами, и годы. Стреляный, так сказать, воробей. На хорошем счету, с положением и, скажу вам не хвастаясь, по заслугам. При таких обстоятельствах я мог бы получить в командование самый большой пароход. Это тоже довольно интересно. Но в то время самый большой пароход был как раз в плавании. А я ждать не привык. Плюнул и решил. «Пойду на яхте!» Это тоже, знаете, не шутка. Пойти в кругосветное плавание на двухместной парусной посудинке. Ну, стал искать судно, подходящее для выполнения задуманного плана, и, представьте, нашел. Как раз то, что нужно, точно для меня строили. Яхта, правда, требовала небольшого ремонта. Но под личным моим наблюдением ее в два счета привели в порядок. Покрасили, поставили новые паруса, мачты, сменили обшивку, укоротили киль на два фута, надставили борта. Словом, пришлось повозиться. Но зато вышла не яхта, игрушечка. Сорок футов по палубе, как говорится, скорлупкого власти моря. Я не люблю преждевременных разговоров. Судно поставил у бережка, закрыл брезентом, а сам пока занялся подготовкой к походу. Успех подобного предприятия, как вы знаете, во многом зависит от... отличного состава экспедиции. Поэтому я особенно тщательно выбирал своего спутника, единственного помощника и товарища в этом долгом и трудном пути. И, должен признаться, мне повезло. Мой старший помощник Лом оказался человеком изумительных душевных качеств. вот Судите сами. Рост — 7 футов 6 дюймов. Голос — как у парохода. Необыкновенная физическая сила, выносливость. При всем том отличное знание дела, поразительная скромность, словом, все, что требуется первоклассному моряку. Но был и недостаток у лома. Единственный, но серьезный. Полное незнание иностранных языков. Это, конечно, важный порог, но это не остановило меня. Я взвесил положение, подумал, прикинул... И приказал Лому в срочном порядке овладеть английской разговорной речью. И знаете, Лом овладел не без трудностей, но овладел за три недели.